Потом начались нападки английской печати от отдельных весьма заметных и влиятельных лиц. Самым тяжёлым был упрёк в косвенной вине в гибели членов английской экспедиции. Это была честная схватка, не раз повторял Амундсен, но время от времени в глубине души чувствовал, что уже ничего не поделать с той зловещей тенью, которая иной раз задевала его своим краем. тенью трагической гибели экспедиции Роберта Скотта в сознании Амундсена уживались и чувство глубокой правоты и чувство вины в то утро после ночного разговора как год выглядел обычным ночная бессонница нисколько не отразилась на его облике а может быть это объяснялось ещё и тем что Европейский глаз еще не научился распознавать на внешне бесстрастном лице эскимоса или чукчи его душевные переживания. По заведенному порядку он сообщил начальнику о предстоящей отлучке с борта судна. Глава двадцать первая Когот спустился на лед, и медленно зашагал к ерангам, стоящим на высоком берегу. Тишина прошедшей ночи как бы простерлась именно на наступивший день, на разгоревшуюся зарю. Сегодня солнце уже заметно поднимется над горизонтом, и будет часа полтора ослепительного снежного света. Кагут знал, что сегодня все мужчины дома, вчера у них был тяжелый, но добычливый день. Першин протащил мимо мот трёх привязанных друг за другом нерп хорошие добычи сначала когод зашёл в ирангу коляны возле мехового занавеса большого полога на бревне из головье сидел першин и чистил винчестер рядом с ним майнана играла остроконечными патронами коляна снимала жир с нерпичьих шкур и вся была перемазана кровью Георген внешне сильно изменился по сравнению с тем, каким приехал в становище. Он отрастил густую мягкую бороду, начинавшуюся у самых скул. "о такая, о такая", обрадовалась Айнана и бросилась к отцу. Каждый раз, когда когот смотрел на дочку, он видел в ней черты ушедшей навсегда Валь. И тогда на глаза навертывались слёзы, щипало в носу, в груди возникала боль Как в море обратился ко год к Першину Дрейфующий лёд нынче отдалился начал Першин Он говорил сознанием дела словно всю жизнь только и занимался что бил нерпу во льду Припай на Росси к открытой воде далеко идти только откроется вода тут же замерзает Опасно ходить Зато нерпы много хорошо охотится Кагод пожалел, что не может ходить на охоту. Надо как-нибудь отпроситься у начальника на день и выйти на лёд. Так ведь можно и позабыть, как добывается неппа. Не всю же жизнь ему быть поваром у Амундсена. Каляна подала чай, и мужчины приступили к основательному чаепитию с сахаром. Как дела с обучением грамоте? поинтересовался Кагод. Туговато идёт, ответил Першин. Однако вижу, что у вас чукотский язык хорошо пошёл, заметил как год. У меня хорошие учителя, улыбнулся Першин. Учит всё время по-русски ведь не с кем говорить?